Глава 90. В небольшом холодильнике в кабине вертолёта нашлась еда: несколько бутербродов с котлетой и огурцом. Котлета была домашняя, из чего следовало, что скорее всего бутерброды готовила жена пилота. "Ничего. У него есть шанс выплыть", сказал Гастон, налегая на еду. Скоро показалась береговая полоса. Гастон отключил автопилот и взялся за штурвал. На запрос неизвестного диспетчера, потребовавшего сообщить намерения пилота, Гастон ответил что-то вроде: "Бу-бу-бу, плохая связь". Потом снизился и повёл машину над самой землёй. "Плохо, что вертолёт жёлтый, да ещё с этим красным крестом. Кто увидит, обязательно запомнит", сказал он. Внизу проносились дома, каналы и шоссе. Гастон продолжал уверенно гнать вертолёт, пользуясь одному лишь ему ведомыми ориентирами. Есть Сказал он, и машина легла на бок. Проскочив очередное шоссе, вертолёта облетел небольшой кирпичный домик с полицейской эмблемой на крыше и стал садиться возле пушистой рощицы на небольшой закрытый деревьями пятачок. Прибыли, джентльмены, объявил Гастон, когда вертолёт коснулся опорами зелёной лужайки. Просьба не толпиться у трапа. Когда они подошли к домику, являвшемуся полицейским постом, их уже встречал молодой сержант. Вы один дежурный. Спросил Гастон, не пытаясь скрыть висевшее на поясе оружие. «Да? А вы кто такие будете?» «Меня нужно срочно соединить с дежурным четвертого управления». «Ах, вот как!» Выражение лица сержанта сразу изменилось. «Прошу вас, сэр, я сейчас же пошлю запрос». Джек и Рон проследовали за Гастоном, который знал, как вести себя с полицейскими. «Вы ведь понимаете, сэр, мы можем только послать запрос, а уж ответят они или нет...» Саам, я понимаю, кто они и кто мы. Ответит сержант. Если я спрошу, обязательно ответит, заверил Гастон. Дежурный сел за пульт и стал набирать команды. Проверив текст, ударил по кнопке "Ввод" и повернулся к Гастону. "Информация ушла, сэр. Добавь запрос для категории B12". "Слушаюсь". Сержант сделал добавку и отправил её в эфир. Все стали ждать. Джек от нечего делать рассматривала сержанта и его рабочее место. На пальце новенькое обручальное кольцо, на столе фотография юной особы с пухлыми щечками и подпись «Милди». «Отвечают, сэр! Они отвечают!» – воскликнул сержант, указывая на экран. «Хорошо. Отойди в сторону». «Конечно, сэр, конечно!» – сержант заторопился и едва не опрокинул стул. Гастон снял трубку и мгновение помедлив сказал «Дежурный, примите код». Джек отошёл от стола и стал прохаживаться вдоль стен, рассматривая приколотые к ним фотографии: снимки с мест происшествий и портреты разыскиваемых преступников. В одном месте он задержался, какие-то лица показались ему знакомыми. "Эй, Рон", позвал он. Рон подошёл ближе. "Но это же не может быть. Не может быть, сержант!" "Одну минуту, сэр". Сержант стоял неподалёку от Гастона, ожидая его распоряжений. Наконец, майор закончил секретный разговор и, положив трубку, какое-то время шевелил губами, то ли повторяя полученные цифры, то ли уже прогоняя их через код. Что случилось? спросил он, подходя к Джеку и Рону. Что это за фотографии, сержант? Откуда они? Губы Урона тряслись. Это с места происшествия в пригороде Сан-Лэндо. Маньяк напал на двух шлюх и изрезал их ножом на мелкие кусочки. Эксперты утверждают, что жертвы всё чувствовали и умерли лишь в последний момент. «Это почерк Сутулова», – уверенно сказал Джек. Рон отошел и уставился в окно. «Ну что же, нам пора». Гастон выразительно посмотрел на Джека. «Вы с Роном идите, а я скажу сержанту пару слов». Рон резко повернулся и к с Гастоном взгляды встретились. Майор усмехнулся. «А вы понимаете, что это реальный риск?» «Понимаем», – ответил Джек. «Но из этого заколдованного круга нужно выбираться». «Ну хорошо, я принимаю условия большинства», — сказал Гастон и повернулся к недоумевающему сержанту. «Сынок», — сказал он, — «только что тебе вышла амнистия. По инструкции я должен был размажить тебе башку вот из этого пистолета». «Па-а-а, «По понимаю», — кивнул побледневший дежурный. «Но тебе повезло. Если кто-то спросит тебя, видел ли ты того, кто ударил тебя по башке», Ты должен сказать, что ударили сзади, и ты ничего не помнишь. Понимаю, сэр. Если же ты нарушишь данное тобой слово, к тебе ночью придут люди, которые медленно перережут горло сначала твоей хорошенькой жёнушке, кажется, её зовут Милдред. Да, сэр. На сержанта было страшно смотреть. И всё это на твоих глазах, а потом тоже проделают и с тобой. Всё, понял? П понял. Хорошо. А теперь поворачивайся. Я врежу тебе по башке, чтобы всё было натурально. Дежурный повернулся и Гастон ударил его рукояткой пистолета. Сержант свалился на пол. Джек облегчённо вздохнул. Он опасался, что майор попытается сломать дежурному основание черепа. Однако Гастон сыграл по-честному.